Глава 8. 1 Все пошло наперекосяк уже на пароходе На пароходе, который, как предполагалось, нес шестерых юных американских коммунистов навстречу светлому будущему в стране, победившей классовые и расовые предрассудки. Так думал Оливер Ньютон, но так не думали остальные пятеро Самуэлов сверился с блокнотом. Аманда Грин, Кэтрин Барроу, Майкл Браун, Патрик О'Нил и Мартин Макдонах. «Местонахождение их нынешнее известно», — быстро поинтересовался Зайцев. Самойлов кивнул. «А Мартынов где застрял?» — вдруг перебил Зайцев. Крачкин дернул плечом. «Пошел посрать и провалился», — ответил обычной присказкой Серафимов. «Ладно, давай, что у тебя там дальше, Самойлов?» Тот продолжил. Вернее, они сами толком не представляли, что их ждет. Будущее расплывалось в радужном тумане. Расовые предрассудки уж во всяком случае, они не спешили стряхнуть себя вместе с нью-йоркской пылью. Как оказалось. Затрещал телефон. «Да — Да! — крикнул Зайцев. — Проститутку привели. Молодцы — Молодцы! — буркнул Зайцев и повесил трубку. — Ну, Самойлов, они что, сами вот так все тебе и выложили? — не поверил Зайцев. — Она! — аманда грин интересно значит ей это в порядке вещей показалось не секрет значит вот и выложила как на духу зайцев стоял перед окном но видел перед собой лишь пароход океан мертвое лицо чернокожего американские нравы резюмировал самойлов между прочим товарищи я читал в прессе что в америке негров до сих пор линчуют вставил серафимов он как всегда занимал диван и, как всегда, исправно посещал комсомольские собрания. Аманда Грин была теперь студенткой Ленинградского университета. Остальные американцы отправились из Ленинграда дальше, в Москву. Интурист дал Самойлову адрес товарища Грин, оказавшейся совершенно русской на вид девкой с коротко стриженными волосами. Только хороший трикотажный костюмчик был явно не советским. И еще акцент, конечно. В остальном товарищ Грин говорила по-русски довольно бойко. «А Оливер Ньютон нет», — отметил себе Зайцев. «Она русский уже здесь выучила?» Телефон опять издал трель. Зайцев поднял и бросил трубку на рычаг. «Говорит, еще в Нью-Йорке. Там полно евреев, которые бежали от царских погромов. У них и выучилось, когда вела коммунистическую работу». «Ну-ну». «Так, и что на пароходе?» — напомнил Зайцев. Оливер Ньютон, по-видимому, решил, что для него светлое будущее уже наступило. Прямо на пароходе. Он пригласил потанцевать даму. Белую. Свои же товарищи-коммунисты отозвали его в сторонку. «Рыло начистили, в смысле?» — уточнил Зайцев. «Нет, рыл пока не трогали. Внушение сделали. С этого же первого вечера отношения между американцами не то чтобы напряглись, но чувствовалось, что теперь Ньютон плывет сам по себе, а остальные пятеро сами по себе». «Несознательные какие, товарищи! А еще коммунисты!» — заметил Серафимов. «Американцы!» — пожал плечами Крачкин. 200 лет предрассудков в один миг не вытравить!» Ситуации, как назвала это Аманда Грин, продолжились и в Ленинграде. Пошли сигналы по партийной линии. Предубеждения белых американцев стали расползаться по студенческому коллективу, как это дипломатично назвал Самойлов. «Советские студенты, вчерашние дети рабочих», оказались более восприимчивы к дремучим идеям, чем к прогрессивным. И в конце концов вмешалось отделение интернационала. Оно, однако, продолжало смотреть на рабочий класс идиллически, как на источник прогресса, а не предрассудков. Да и кто бы позволил смотреть неидиллически? Кто бы рискнул? Со студентами провели мягкую беседу, ознакомились с положением чернокожих в североамериканских штатах. Четверых американцев от греха подальше перевели в Москву а Ньютона засунули на русский дизель. Чем только ухудшили дело. Аманда училась в университете, Ньютон там только числился. Ситуации загасили. Но они теперь тлели на глубине, как тлеет ленинградский торф, чтобы однажды прорваться на поверхность пламенем пожара. Зайцев понял, что Аманда Грин рассказала Самойлову не все, Или она просто не все знала. «Вот что», — сказал Зайцев, — «Самойлов, собирайся в Москву». «А я при чем? Как это ты при чем? Раз ты эту линию разрабатываешь, ты и поговори с остальными американцами». «А ты?» «А меня Коптельцев ждет. Копытами от нетерпения стучит». «А у него что?» «Вот и узнаю».